Глава одиннадцатая. Работа для наемников. Он явно был прекрасным фехтовальщиком, этот милостивый государь Эодор Нилендейл из Дольнаяда. С рема семь потов сошло с тех пор, как четверть часа назад он вошел в круг с эльфом. А все этот разор. Мол, нужно понять, с кем мы имеем дело, узнать их слабые стороны... Какие слабые стороны у бойца, который тренировался лет 30, а потом убивал темных тварей еще столько же? Рэм не спрашивал у Эодора о возрасте, но ощущение было примерно такое же, как во время тренировок с отцом в бытность младшего аркана подростком. Имелась только одна разница Клинки звенели, и человек явно уступал эльфу. Легкие танцевальные движения Витязя Тьялери завораживали, он атаковал беспрестанно, как будто оттачивал технику на деревянном манекене. К чести Аркана нужно сказать, что хотя на голени у него и наливалась синевой гематома, а голова гудела от пропущенного удара плашмя, он не сдавался и продолжал сопротивление. Пот лился с него градом. В какой-то момент он неловко споткнулся, но тут же перекатился и кувырком вскочил на ноги. Продолжим, пропыхтел Рэм. Эодор с улыбкой отсалютовал и продолжил. Длинным молниеносным выпадом он попытался достать соперника, но тот ушел с линии атаки, немыслимо изогнувшись и блокировав обратное движение эльфа своим клинком. Возвращаясь в исходную позицию, Эодор слегка замешкался, и Рэм воспользовался этим, чтобы перейти в контрнаступление. Он рубил с плеча широкими размашистыми движениями, повторяя серию раз за разом, и успел увидеть хитрый огонек в глазах эльфа. видишь подумал, что все понял и решил одержать победу одним быстрым движением, но вдруг оказался на земле, отплевываясь и щуря глаза. — Что это? Как же? Эодор глядел на острие тренировочного клинка, и лицо его выражало глубокое недоумение. Я сыпанул тебе в лицо горсть песка, которую набрал, когда катался по площадке, пытаясь избежать позорного поражения. Сыпанул песка, а потом ударил под коленки. Варварство, правда? Рэм сидел тут же на земле. Поединок с Арканом Старым отличался от поединка с эльфом тем, что это отец сыпанул песка в лицо Рэму и дал ему под коленки. Вообще-то ты выиграл, Эодор. Ты ведь в самом начале достал меня в голову. Будь это настоящий бой, я валялся бы в луже собственной крови, а ты вытер бы клинок, о мою одежду и отправился играть на своей дудке. Не дудка, а свирель. Я об одежду не стал бы ничего вытирать. Есть специальный платок. Думаю, в настоящем бою ты сразу насыпал бы мне песку в глаза и... Э, как э, это ты говоришь? Э и выпотрошил бы меня. Рэм пожал плечами. В любом случае, он узнал все, что хотел Разор. Эти знания пригодились в следующие две недели. Ведомые доверенными лицами владыки Рианора наемники частым гребнем прошлись подоль наяда. яда. Развалены подземелья и дома эльфов с сомнительной репутацией были их целью. Под подозрением были все семьи, которые имели родство с пораженными чудовищной напастью. В каждом рейде участвовала полусотня бойцов под руководством опытного воина. Рисковать не хотелось. После случая на Перу все представляли себе угрозу, исходящую от монструозных противников. Каждая стычка могла стоить людям нескольких погибших товарищей. Поэтому и работали дюжинами и полусотнями, прикрывая друг друга и полагаясь на крепость щитов, клинки в руках и поддержку соратников. С головы до ног в грязи, пыли и паутине наемники прочесывали город, и это приносило свои плоды. В развалинах поймали троих чудовищных эльфов и, воспользовавшись фактором внезапности, задавили их числом, набросившись со всех сторон. Тела монстров изрубили в куски, а головы доставили к светлым владыкам, чтобы потом не быть обвиненными в кровожадности и неразборчивости. Зубы-то вот они! Такие зубы эльфу иметь не положено. Этакая больше аллигатору с Малахитовой реки подойдет, или еще какой-то ящероподобной твари. Рему довелось поучаствовать в рейде по неблагонадежным семьям, и, конечно, не обошлось без инцидента. Аркан в составе полусотни Оливьера страховал Эодора, который именем владыки Реонора стучался в двери и призывал оказывать содействие наемникам. Один из таких домов запомнился особенно. Высокий, трехэтажный, с колоннами в виде закованных в броню воинов, замерших в решительных позах с третьего этажа сначала вылетела массивная ваза чуть не размажив голову эодора а потом выпрыгнул эльф с двумя изогнутыми мечами он визжал однотонно высоко пронзительно и кружился в присядку у самой земли нанося молниеносные широкие режущие удары под самой кромкой щитов клинки волосы ниже лопаток полы длинного одеяния Все это слилось в гипнотизирующую круговерть. Люди падали на землю один за другим, истекая кровью из подрубленных ног. И неизвестно, чем бы это закончилось, если бы в бой не вступили, опомнившись, Эодор Ниллендейл и молодой Аркан. Они лихо взяли эльфа в оборот, и улица наполнилась звоном клинков и яростной матерщиной Рема. В одиночку каждый из них, пожалуй, не справился бы с таким быстрым противником, но вдвоем у них получалось неплохо. Танцевальные движения и сложные финты Эодора связывали монстра, не давали перейти в атаку, а жесткие блоки и скупые точные выпады Рема заставляли врага пятиться и получать неглубокие, но болезненные раны одну за одной. А потом и Оливьер командирским рыком сплотил наемников, Они сбили строй и приперли супостата к стенке. Чудовищный эльф дорого стоил бригаде. Двое бойцов так и истекли кровью. Еще четверо шли на поправку под присмотром лекарей, но неизвестно было, смогут ли они вернуться в строй или на всю жизнь обзаведутся хромотой. Дом тот вывернули наизнанку, и Рэм нашел на чердаке еще одного чудовищного эльфа. Тот висел вниз головой на стропиле и совершенно не двигался. Это было похоже на каталепсию. Скрюченные руки, ужасная оскаленная гримаса и распущенные длинные волосы, не спадающие до пола и метущие по доскам. Этого тоже прикончили и выбросили из окна чердака дефинистрация сказал рэм выглядывая вниз что прости спросил оливер который незаметно подошел сзади дефинистрация это акт выбрасывания кого либо из окна уточнил рэм а, -а, -а бла у нас в кесаре дефинистрация трактирщик пиво мочой разбавлял так вот его и выбросили не выбросили пиво А трактирщика ногами забили. Всего за две недели нашли и уничтожили 17 порченных эльфов. Еще парочке удалось сбежать. Наемники собирали лагерь. Вдоль наяда работа, по большому счету, была окончена. Следовало выдвигаться на северо-запад, туда, где последний раз видели отряд фангала. Главную цель вольной бригады. Эльфы предоставили транспорт, несколько повозок, запряженных с мирными мулами, так что снаряжение и припасов брали с избытком. — Ну что, маэстро-квартирмейстер, что скажешь по поводу схваток с эльфами? Полковник прохаживался тут же, наблюдая за погрузкой. — Скажу, что это почти безнадежное дело, если сражаться привычными методами. — Почти. Привычными методами. — Ну-ка, ну-ка, выдай мне что-нибудь эдакое аркановское. Рэм замер, почувствовал, как от нервного напряжения тяжелеют колени, и ему стало противно. Противно от того, что он вынужден скрывать свое происхождение, притворяться, что не замечает этих намеков разора. Неужели все, что он сделал, добиваясь свободы для себя и своих товарищей? все это менее важно для них чем его фамилия послушайте полковник рэм поднял глаза вы уже поняли кто я меня зовут рэм тиберий аркан я сын тиберия аркана старого и внук тиберия аркана безумного а это вовсе не значит что я собираюсь сместить вас и стать полковником или натравить людей на эльфов и разграбить дольнаяда, или по прибытии Использовать вольную кампанию, чтобы поднять мятеж и занять императорский трон. — Рэм, погоди! — Ну, нет уж, это вы погодите. То, что я аркан, не значит также и того, что я сейчас прочту молитву, и ангелы небесные перенесут нас в империю, или что я пущу молнию из задницы и пепелю наших врагов. Я студент, вагант который возвращался домой и попал в лапы вербовщиков. Вот и все. Я не в ответе за своего отца или своего деда. Я стараюсь жить своим умом и приносить пользу, но, черт побери! — Ладно, ладно, Рэм, успокойся. Завелся чего-то. — Ты приносишь пользу, и именно об этом я тебя и прошу. — Просто ты же знаешь о репутации. — Разор пожал плечами о да я прекрасно знаю о нашей аркановской мать ее репутации ухватил себе за волосы Рэм, чтобы немного успокоиться дело в том что ты ее постоянно подтверждаешь вот я и не удержался бог с ней с репутацией что ты предложишь по поводу наших чудовищных эльфов мне на самом деле плевать будь ты хоть арканом хоть Карнелием. — Хоть фрагонаром. Ты хороший квартирмейстер, и у тебя порой возникают дельные мысли. Ты находишь оригинальные решения проблем, и это то, что нам сейчас нужно. Давай, выкладывай. Рэм потер лицо ладонями, выдохнул и сказал. — Ладно, есть пара мыслей и пара хороших новостей. Разор широко улыбнулся и хлопнул парня по плечу. — Я весь внимание. Вы заметили, что тут почти нет лучников? Эльфы — потрясающие лучники. Это ведь все знают, да? — Действительно. Дело в том, что из лука очень сложно убить тех измененных тварей, что атакуют эльфийские поселения, даже утыканные стрелами океежики, иглами. Чудища продолжают жаждать крови и рвутся к своей добыче. Даже если в каждом глазу у них торчит по стреле, они все равно знают, где располагается жертва. — Так, значит, вот откуда длинные мечи и пики. Тот-то я удивлялся. Если это первая хорошая новость, то вторую я скажу тебе сам. В отряде фангала почти нет стрелков, верно? — Именно. Они понимающе посмотрели друг на друга. Было бы куда как сложно воевать с эльфийскими лучниками в лесу. Практически невозможно, но тут Аркан добавил ложку дегтя. С другой стороны, они там все всадники. Тоже не сахар, попробуй настигнуть конный отряд пешим порядком. — И что ты предлагаешь? — Я думаю, мы должны спровоцировать Фангала заставить его напасть на нас, — сказал Рэм. — И, кажется, я знаю как. — Только за это наши наниматели могут прикончить нас раньше, чем до нас доберутся чудовища. Рэм безгранично доверял полковнику Разору во всем, что касалось военных действий. Поэтому занимался только тем, что ему положено по квартирмейстерской должности, обеспечением отряда всем необходимым во время похода. Повозки, провиант, фураж и прочее важное и нужное. Ортодоксальная аристократия не отличалась чванством, и Аркан в этом плане был типичным ее представителем. Подчиняться простолюдину, который лучше разбирается в деле, Ничего постыдного в этом он не видел. Тем более, по сути, и он, и Разор, оба были мятежными гребцами, и это делало их в каком-то смысле равными. Квартирмейстер позволил себе единственную вольность. Пользуясь знакомством с Эодором, Рэм попросил свести его с местными кузнецами. Итогом их работы стали три ящика ужасных по своей простоте металлических рагулик, о жуткой эффективности которых Аркан прочитал в Отцовской библиотеке. «Деяния Руфуса, Корнелия Гневного и других праведных императоров». Так называлась та книга и повествовалась в ней о воинах династии Корнелиев, владык Второй или Средней империи. Тысячелетней давности Фолиант не утерял актуальности. И теперь бригада ускоренным маршем двигалась на северо-запад в сторону испоганенных фангалом эльфийских поселений, диких лесов и пещер, полных чудовищ. Неприятности начались на первом ночном привале. Разор своей командирской волей продавил решение о частоколе вокруг лагеря и усиленных ночных караулах. Два бойца должны были стоять у ворот, перегородив проход рогатками, еще четверо совершать обход в противоположных направлениях. Наемники бурчали на своего полковника. Кому охота после дня пути устанавливать частокол? Но ворчание ворчанием, а дисциплина дисциплиной. Полковник пользовался непререкаемым авторитетом. Ну и аромат каши, из булькающих над кострами котлов, говорил о том, что труд будет вознагражден. Сытно поев, бойцы разошлись по палаткам спать. Бодрствовали лишь караульный и дежурный командир Марк, лейтенант третьей полусотни. И если бы не этот матерый человечище, в ту ночь закончился бы, так толком и не начавшись, боевой путь вольной наемной компании. Шум и движение в близлежащем перелеске привлекли внимание караульных у ворот. Эй, грак, сказал один из них. Глянем, что там. быть зверушка какая, проговорил флегматичный грак. А мабыть, чудовище, передразнил его напарник. Нехай патруль глядит, как с обхода вернуться. Отпахнулся Грах. Напарник граха неодобрительно покачал головой. Наемник понимал, что они тут заняты серьезным и опасным делом, а потому решил перестраховаться. Правда, не отличаясь умом и сообразительностью, он поднял с земли камешек и с размаху запулил его в заросли акации, откуда раздавались подозрительные звуки. Сначала ничего не происходило, но через несколько мгновений ветви зашевелились Зеленая поросль раздвинулась в стороны, и на дорогу вышли лоси, целое стадо с могучим вожаком, голова которого была увенчана впечатляющей короной ветвистых рогов. — это же лосьи! — сказал Грах и плюнул под ноги. В это время к воротам подошел лейтенант Марк, поскольку пришло время менять караулы. — Что у вас тут? — Какие нахрен лоси? — заорал он вдруг. — Тревога! С этим криком все вокруг пришло в движение. Лоси! Не бывает лосей с душераздирающей обаятельными улыбками крокодилов и шевелящимися рогами. Чудища устремились к лагерю. Патрульные, закончившие обход, в последний момент забежали в ворота, И задвинули за собой рогатки, выиграв время для просыпавшихся товарищей. Караул во главе с Марком встретил первое нападение монстров длинными копьями из-за ограждения. Полдюжины чудовищ пытались проломиться сквозь рогатки, но, получая страшные раны в грудь, были вынуждены сменить тактику. Они скрылись в сумерках и по очереди атаковали чистокол, тараня его в разных местах и проверяя на прочность. То ли бойцы постарались на совесть, вколачивая заостренные деревяшки в землю, то ли постоянные тренировки давали себя знать. В любом случае, когда целостность периметра была нарушена, подавляющее большинство наемников во главе с командирами были готовы к сражению. Настало время применить задумки Разора на практике. И именно полковник настоял на том, чтобы в каждой роте полторы дюжины бойцов вооружились длинными копьями, рогатинами, острогами, еще дюжина — щитоносцы с рубящим и дробящим оружием, секирами, булавами, шестоперами. Остальные, самые опытные воины, могли оставить оружие на свой выбор. К ним отнесли и Рэма, который, выскочив из своей палатки с обнаженным палашом в руке, присоединился к четвертой полусотне лейтенанта Оливьера. Он выхватил из держателя факел и, пристроившись на правом фланге, готовился к бою. Полусотня замерла в шагах в десяти от возможного пролома в периметре. Оливьер внимательно следил за покосившимися бревнами частокола и, когда чудище в очередной раз ударилось об ограду, скомандовал. «Щиты вниз!» И бойцы грохнули краями больших прямоугольных щитов о землю, а Оливьер продолжил командовать. «Копья! Делай раз!» ха Откликнулись копьеносцы, под углом уперев длинные древки копий в землю и для устойчивости расставив ноги пошире. «Ну, теперь держитесь, братцы!» Чудище ударило еще раз. Разбила, наконец, частокол и по инерции вломилась в лагерь. Это был крупный, выше человеческого роста самец с острыми, как кинжалы, зубами и копной щупалец на голове. Скорость, набранная монстром с одной стороны, позволила ему разрушить преграду, а с другой — не дала возможности маневрировать. Он буром перно на стальные копий. Копейщики и щитоносцы сделали свое дело, приняли удар на себя и сдержали натиск чудища, хотя крепкие ясеневые древки хрустели и скрипели под нешуточной тяжестью лосиной туши. Щиты делай, два. Ну Заорал Оливьер. Щитоносцы выдохнули. И ударили щитами изо всех сил, снимая чудище с копией, как мясо снимают свертила а потом кинулись рубить и крушить монстра топорами и шестоперами. Рам не поддался общему порыву и потому успел среагировать, когда из искромсанной лосиной туши, из глубины ее порченного нутра, вырвался целый снов мерзких щупалец и вцепился в ноги сразу двоих наемников. Дикие вопли воинов, подвергшихся атаке, стали сигналом для Аркана. Он протиснулся к чудищу! И ткнул факелом в средоточие мерзости в самую середину. Тошнотворное зловоние распространилось в воздухе, и, видимо, хватка чудища ослабла, потому что пострадавшим удалось вырваться. Жгите его, жгите скорее! крикнул Рэм, и наемники в миг натаскали кучу трепья, палок и другого горючего хлама, который заполыхал с мрадным тяжелым пламенем. Пойдет слева от тебя тысяча, и целое войско справа от тебя, и рана не появится на теле твоем. Господь щит мой, светоч мой и палец моя. Бормотал Рэм, подбрасывая в огонь кусок разломанного творюча частокола. То ли священные строчки помогали, то ли огонь сделал свое дело, монструозный лось не подавал признаков жизни. Словно в ответ на мысли Аркана откуда-то из мрачных зарослей раздался жуткий леденящий рев остававшихся в живых чудовищ. — Что ты там все время приговариваешь? — спросил Разор над самым ухом молодого аркана. — Эп! — парень дернулся от неожиданности. — Что же это вы, полковник, подкрадываетесь? Ситуация-то напряженная. Я ненароком мог вас травмировать, с перепугата. — Ну-ну, — хмыкнул Разор, мог он. — Так что за слова такие? — Так и списание. Мне, когда страшно, всегда что-то такое на ум приходит. Как папаня в детстве в голову вдолбил, так до сих пор кое-что осталось. — И что, помогает? — уточнил полковник. Рэм пожал плечами и указал на догорающего монстра. Разор кивнул, похлопал парня по плечу и распорядился. — Отдам приказ, будешь учить личный состав, чтобы все знали подходящие слова на такой случай, и вооружить каждую полусотню факелами и горючими материалами дополнительно. А то ведь Божье Слово и Огонь всяко лучше, чем просто Божье Слово, или просто Огонь. И Рэм был с ним согласен целиком и полностью. Поскольку первая встреча с чудовищами окончилась условной победой, наемники были воодушевлены и бодро топтали сапогами грунтовую дорогу, петлявшую холмами и перелесками. Действительно, монструозные лоси уничтожены, безвозвратных потерь в бригаде не случилось. Несколько легко раненых и лишившихся сил от соприкосновения с щупальцами, не в счет. Они с относительным комфортом устроились на обозных повозках и поправлялись под присмотром маэстру Цудечкиса, для которого, наконец, нашлось занятие по специальности. А то ведь от скуки маялся старый доктор во время отдыха вдоль Наяда. Рему вместе с небольшим конным эльфийским отрядом пришлось вернуться вдоль Наяда за стеклотарой. Разорно стоял на том, что, учитывая опыт сражения с гигантским спрутом и местными тварями, им просто необходимо иметь под рукой сотню-другую бутылей поудобнее, заполненных чем-нибудь горючим, например, ворванью, которой много еще сохранилось в трюмах кораблей. За месяцы, проведенные в трюме, Рэм Тиберий Аркан отвык от такого благородного занятия, как верховая езда, и поэтому отбил себе задницу и стер бедра, несмотря на то, что эльфийские лошадки, смирные и послушные, двигались мерной, плавной иноходью. Возвращались уже без сопровождения. Кавалерия отправилась выполнять какое-то распоряжение светлых владык, а офицер Галрас, провожавший Рема в обратный путь, посчитал, что если двигаться днем и не останавливаться, Вероятность наткнуться на монстров или других неприятелей крайне мала. Или просто не захотел выделять воинов в охрану для не самого важного в бригаде наемников человека, что более вероятно. Рэм категорически отказался от предложенной лошади. Он предпочел коротать дорогу вкрытой повозке, заполненной банками, склянками и бочонками с горючим маслом. Вернее, на ней. Аркан был вынужден трястись на облучке рядом с молчаливым эльфом Возницей, который даже имени своего не назвал за несколько часов пути. Молчун или не молчун — дело свое кучер знал. Смирные мулы подчинялись его отрывистым командам, так что не было даже необходимости использовать вожжи. Окнутов, по всей видимости, эльфы и вовсе не признавали. По крайней мере, Рэм ни одного не заметил за все то время, которое пробыл вдоль Наяда. И договориться с Возницей получалось, несмотря на то, что по-человечески он ни бельмеса не понимал. — Остановимся, мне тут недалеко. Аркан сделал вполне определенный жест в сторону леса. Возница кивнул, как-то прищелкнул языком, и молы остановились, предая ушами и фыркая. Рэм спрыгнул с повозки и заторопился под сень раскидистого платана. Это ведь только в балладах героические рыцари спасают принцесс, не снимая доспехов и ни разу не справив естественных надобностей. А Рэм Тиберий Аркан никогда рыцарем не был и героем стать не мечтал, а потому оправлялся под широколиственным деревом, не забывая прислушиваться и оглядываться. Героизм — дело хорошее, но сдохнуть в таких обстоятельствах было бы нелепым, досадным недоразумением. Рэм шел к повозке, чуть ли не посвистывая, положив руку на эфес-палаша и пиная носком ботфорта какую-то шишечку. Сутулая фигура возницы в эльфийском зеленом плаще все так же располагалась на оплучке, только мулы вели себя беспокойно, косились на аркана и перебирали ногами. «Ну что, поехали дальше», — спросил Рэм и хлопнул эльфа по плечу. Возница повернулся к парню и взглянул на него глазами чудовищной черноты, а потом провел по острым, как кинжалы зубам раздвоенным змеиным языком. Кубарем аркан скатился с облучка, сбивая колени и локти. Перевернувшись несколько раз на земле и помяв себе ребра палашом, он скочил и судорожным движением вытащил клинок из ножен. А монстр уже встал в полный рост, отбросил окровавленный палаш несчастного возницы и проговорил. А я, файса атаин. И добавил уже по-людски. Фангал передавал привет. Человечек. Под плащом у чудовищного эльфа оказался превосходный доспех, покрытый диковинным орнаментом и эмалью зеленоватого оттенка. Аркановский взгляд зацепился за латные перчатки тонкой работы. Рэм тряхнул головой, дурь какая думать о трофеях, когда самовозможность прожить следующие несколько мгновений стоит под вопросом. Дались ему эти перчатки? Это становилось какой-то навязчивой идеей? Эльф спрыгнул с повозки и одним плавным, красивым движением достал меч из ножен, которые крепились за спиной. Это был прекрасный клинок полуторной заточки, чуть изогнутый, с небольшой овальной гардой и длинной рукоятью, удобной для хвата обеими руками. По клинку змеился такой же необычный узор, как и на доспехах. Рэм выставил вперед палаш, почти прикоснувшись его острием к клинку врага. Большие сомнения вызывала способность трофейного популярского оружия выдержать удар шедевра эльфийских оружейников. И еще сильнее Аркан сомневался в удачном для себя исходе поединка. Слишком много тренировочных боев он провел с Эодором, чтобы тешить себя иллюзиями по поводу своего мастерства как фехтовальщика, поэтому... «Я убью тебя, человечек». Проговорил монстр и пошел по кругу красиво, по-танцевальному переставляя ноги. Жутко хотелось отереть липкий пот, который стекал со лба на самый кончик носа, и Рэм попытался хотя бы сдуть мерзкую каплю, но тщетно. Твои кишки развешу по деревьям, а голову подброшу в лагерь вашего мерзкого сброда, который привел с собой, дурашка Эодор. Враг явно наслаждался моментом, упиваясь собственным превосходством. На его стороне был многолетний опыт и чудовищная сила и скорость. Он не сомневался в своей победе. Лезвием меча эльф провел по клинку Рема и облизал страшным языком острые зубы. А Рем вдруг вскрикнул громко и пронзительно. — Оу! — и щелкнул острием палаша по клинку противника, сбивая меч в сторону, и тут же, без паузы, сделал длинный выпад в лицо эльфа. Это был один из приемов, которые Рэм подсмотрел в Смарагде, когда работал в таверне. Во дворе тогда тренировались наемники, и старый седой усач с кучей шрамов противостоял высокому, мощтогрудому мужчине в вороненной кольчуге. Высокий выиграл два раунда боя тренировочными мячами. А потом старик проделал вот это. Резкий щелчок кончиком мяча плашмя, удар, сбивающий клинок противника в сторону, и Высокий крепко получил полбу, а потом ошарашенно тряс головой, а седоусый, посмеиваясь, грозил ему узловатым пальцем. Потом парень до одури отрабатывал этот щелчок на манекене. В мире существовало множество фехтовальщиков, которые владели клинком лучше молодого аркана. Но то, что кто-то лучше тебя, как фехтовальщик, вовсе не повод подыхать. Из рассеченного лба на лицо эльфа хлынула кровь, заливая глаза. Он замешкался на какие-то мгновения, Рэм отскочил в сторону, из рукава в ладонь скользнула гирька на тонкой прочной цепочке, свистнула в воздухе, подцепив опорную ногу противника. Рывок, и эльф грянулся на землю. арканту же оказался рядом и колол, колол палашом в ненавистную прекрасную харю, пока не опомнился и не отпрыгнул к воску. — Нет, я уже ученый. — Я сейчас не то, что тогда... — бормотал парень, предательски дрожащими руками, доставая из повозки объемистую склянку с горючим маслом. — Хрен вам, а не Рэм теперь яркан. Я, может, жить хочу. Сдохнуть оно когда-нибудь, может, и надо, но прямо сейчас слишком рано еще. Не-не-не-не... Приговаривая так он облил тело грозного противника вязкой жидкостью достал огниво и высек искру мать ярко вспыхнувшее пламя опалило парню щетину брови ресницы и волосы которые скрутились теперь дурацкими катышками в воздухе мерзко запахло а это что то новенькое Тело эльфа сгорело дотла за какие-то несколько мгновений. Только доспехи и клинок остались лежать в куче пепла, да еще какие-то металлические безделушки посверкивали на земле. Немного поразмыслив, Рэм собрал трофеи в большой мешок, положил его в повозку и взгромоздился на место возницы. — Но, залетные! — взялся он за вожжи. И, мол, Флегматично потрусили вперед. Они понятия не имели, что значит залетные. Рем Тиберий Аркан думал, что если в лесу окажутся еще враги, то помирать ему все-таки придется. Путь в город и возвращение в бригаду заняли сутки. Так далеко ушли наемники, подгоняемые бравым полковником Разором. Они успели отбить два нападения крупных стай странных волков, покрытых чешуей, и миновать один из сожженных городков. До таинственных пещер, где притаилось зло, оставался один дневной переход — двадцать верст. — Так ты что хотел сделать, чтобы фангал напал на нас? — спросил Разор. — Думаю, пока рано об этом говорить. Вдруг он и так нападет без моих придумок? Рему совсем не хотелось доводить дело до крайностей. Вон его воины бродят в нашем тылу и набрасываются на ни в чем не повинных квартирмейстеров. — Это что? Настолько плохой план. Глянул на него полковник, подняв бровь. — Вот именно. А в чем, собственно, дело? — Дело в том что нас нагнал посланник от эльфийских владык и привез вот это вот. Ценные указания, в общем. Полковник протянул Рэму конверт с посланием. Рэм углубился в чтение. Письмо оказалось написано хорошим староимперским языком, но шрифт был эльфийский с завитушками и финтифлюшками, так что геометрические имперские литеры терялись во всем этом хаотичном великолепии. Прочитав текст, Рэм поднял глаза на Разора. Что за название такое дурацкое лза? Полковник пожал плечами. — Название как название. На востоке у орков и не такое бывает. Тут не в названии дело. Это речушка-ключка всей операции. То есть вот так просто. Уничтожаем два моста, у третьего держим оборону. Аркан не мог поверить в такую странную диспозицию. Ну да. Видишь, владыка пишет, что твари не переносят текучую воду. Мы запрем их на одной стороне и дадим доль наеда передышку. Рэм досадливо хмыкнул. Чего ты хмыкаешь-то? Думаешь, мне такое нравится? Торчать у тварей на виду не весь сколько и ждать у моря погоды? Я, между прочим, домой в Империю хочу. Я так давно маму не видел. Заявил вдруг Разор. Молодой Боннерет ошарашенно поглядел на полковника и подумал, что раньше ему и в голову не приходило, что у Разора где-то может быть мама. — Ну, излагай свой дерьмовый план, маэстру Аркан, сам видишь. Какие у нас радужные перспективы! — поторопил парня разор. Рэм развел руки. — Ладно, ладно, пойдем поглядим на карту, я изложу свои соображения. — Но те два моста все равно придется разрушить.